Джани Радария. «Шоколадная дорога». Жили-были в барлете три брата. Как-то гуляли они за городом и набрели невзначайно дорогу. Странная была эта дорога, ровная-ровная и вся коричневая. «А из чего она сделана?» – спросил младший брат. «На доски не похоже», – сказал средний. «И на шлак не похоже», – сказал старший. Гадали-гадали, а потом встали на коленки и лизнули дорогу. «Шоколад!» Дорога была сделана из чистого шоколада. Недолго думая, решили, братья, попробовать, какова она на вкус. Отломили по кусочку, съели, потом еще отломили по кусочку, потом еще. Наступил вечер, и они все ползали на четвереньках, ели, ели, ели. Пока от дороги не осталось ни одного даже самого маленького квадратика. Не было больше ни шоколада, ни дороги. «Где же мы очутились?» — спросил младший брат. «Не в баре, нет», — сказал средний. «Не в мольфете», — сказал старший. Что же делать, куда идти, неизвестно. По счастью, как раз в это время на своей тележке возвращался с поля крестьянин. Посадил их в свою тележку, довез до барлеты, до самых до дверей их дома. Стали они вылезать из тележки, и тут только заметили, что вся она из самого настоящего печенья. Обрадовались братья, и, недолго думая, принялись уплетать ее за обе щеки. Всю съели, ничего не оставили, ни колес, ни оглобель. Вот как повезло однажды братьям из барлеты. А повезет ли им так в другой раз, не знаю.